Магистр Фракии жестом приказал рабу подать питья и закуски. Повинуясь господину, слуга поставил на стол полные белого вина, серебряные кубки, принес блюдо, заполненное сушеными фруктами. Магистр отпустил раба движением руки. Бросил приказание. «Мне нужен Сатур, позови его сюда!» Раб почтительно поклонился и вышел, не поднимая глаз. Только два человека остались в комнате, сидя за столом у очага. Неподалеку от командующего полевых войск в вольной позе сидел крепкий варвар с широким плоским лицом, заросшим черно-рыжей щетиной. «Есть новости с того берега, Феодот?» – спросил он магистра. «Есть, мой милый друг», – ответил тот, не глядя на собеседника и лениво растягивая слова. «Есть, Хедвик, есть! Их-то мы и ждем!» «Хм!» – произнес варвар, с безразличием засунув в пасть горст сухих слив. «Трибуна ты не позовешь?» «Нет!» – все так же лениво потянул Феодот, поднимая полный до краев кубок. «Не позову!» Магистр фракийских полевых войск провел на границе империи больше трех недель. По приказу Цезаря Тиверия он изучал и без того известное состояние расположения там сил. Почти все соединения представляли печальное зрелище. Оружие было изношенным, его не доставало. Воины забыли свое ремесло. Из десяти дротиков только два попадали в цель. Но хуже было то, что солдаты-поселенцы не желали идти в бой. Денег, чтобы поднять их дух, у магистра имелось немного. К тому же он хотел кое-что приберечь и для себя. «Доксы бегут от тебя, как мыши от кота», – пробурчал германец с жадностью, выпивая вино. Скоты, я ничего не смыслю в кораблях, но плавать то, что нам показали, не может. Нет, гнилые доски. Почему этот тупой раб всегда забывает принести кувшин? Я что должен всякий раз кого-нибудь звать, когда выпью немного этой отравы? Дуксы командовали ополчением приграничных провинций сгруппированным в армии. На Дунайской границе имелось 4 Дукса по числу прилегающих к границе провинции. Речные флотилии на Дунае также относились к ведению Дуксов. Магистр не отвечал. Видя, что его господин погрузился в мысли, как это с ним часто случалось, Хидвик вышел из комнаты и вернулся с кувшином вина. Все время, пока германец отсутствовал, командующий силами фракии, резавшим тишину фоном, слышал грубый голос воина, выкрикивавший ругательство в адрес нерадивого слуги. Ссора за дверью не интересовала Феодота. «Елена!» «Прекрасная Елена, как я хочу снова почувствовать твое тело!» «Покой благовоний! Спокойной радости дома!» — думал он, ища умиротворения. «Как я устал от этих низких потолков, от спертого воздуха и в вони!» «Всюду царящие вони!» «Свиньи, коровы, ленивые поселенцы, трусливые командиры, развалившиеся крепости Юстиниана, тупые рабы!» «Беспокойные люди, не знающие мудрости пекура. Помнишь ли ты, какие жемчужные бусы я привез тебе из пергама в прошлом году? Елена, что сейчас приготовил наш повар? Наверное, снова зажарил павлина и поедает его с каким-нибудь удивительным соусом, сладковатым и немного терпким от сыра. Хедвик прав. Хорошо, что в столице не повесили на меня еще и флот. Почему я должен отвечать за весь этот беспорядок? Мысли о приятном... О жене и детях скоро вернулись к магистру Фраки. Он не хотел больше ничего знать о дурных делах, но уйти от них было нельзя. Эпикур – древнегреческий философ, основатель одного из наиболее влиятельных направлений античной философии – эпикуриизма. Философия Эпикура носит ярко выраженный практический характер. Три ее части – каноника, теория познания, физика и этика – подчинены единой цели – научить человека, как достичь счастливой, блаженной жизни, свободной от страданий тела и смятения души. «Благородный Феодот, мой господин!» – неожиданно услышал магистр чей-то голос. «Я здесь и жду твоих приказаний!» «Я веялся, наконец!» – проворчал германец, доедая чернослив. «Выпей вина!» Оно немного прочистит тебе горло. «Что?» – полусомно спросил Феодот. Низкорослый толстяк развел руками и поклонился, как бы демонстрируя свою изящно расшитую красной нитью тунику и золотые цепи, игравшие на жирной груди. «Вот же хвастливое бестие!» – усмехнулся Феодот, заодно подумав, что все люди одинаковы. Все не лишены алчности и пороков. Такими их создал Бог. Сатур почтительно улыбался, прямо смотря большими голубыми очами в узкую серость глаз своего хозяина. Стратега, как теперь начали говорить, на греческий лад. "Где этот человек?" надменно спросил магистр, отпивая из серебряного кубка. Краешком языка он коснулся поверхности губ. Хедвик поморщился. "Атрава. Я всегда говорил, что любое вино в Мизии или Даки хуже дрянного уксуса, кислая, как кровь кочевника". «Он прибыл, мой святейший господин, и ждет твоих указаний!» Магистр ядовито засмеялся, подчесывая гладко выбритый жирный подбородок. Взор его пробежал по лицам подчиненных и застыл на солнцеподобной голове девы на поверхности чаши. «Вот так!» — сказал ему внутренний голос. Ожидание было вовсе не бесполезным. Вслух командующий конными и пешими войсками фракии произнес... «Где ты ходишь? Зови его немедленно. И еще, уже полдень, выдай моим букелариям пшеничного хлеба. Трибуну скажи, что я скоро смогу с ним поговорить. Пусть не дрожит, как мокрая собака». «Слушай, Светлейший». Сатур вернулся через минуту. В комнату вслед за ним вошел пшенично-бородый год. Тревогу и усталость прочел на его лице стратег императора. Хедвик презрительно отвернулся к окну. «Говори, — бросил Феодот, — я слушаю». «Будь здоров, светлый магистр! Христос да пребудет с тобой вечно! Я привез то, что ты просил, мой господин!» Охрипшим голосом произнес варвар. «Это не радостные вести. Даврид перейдет Дуна этой весной. С ним будет не менее двадцати тысяч воинов, скифов, гунов и готов. Он поведет их вглубь страны, до стен Константинополя, а может и дальше. Варвары мечтают о великой победе над Римом» а <свят> с горечью вырвалось из груди Феодота. «Это точно!» «Да, благородный магистр!» «Беспокойное будет лето!» — проворчал Хедвик. «Святая дева!» «Что тебе еще известно наверняка? Где скифы перейдут реку?» «Вместе с жизнью я вырвал из приближенного Даврита место. Восточнее Ратиория скифы устроят переправу. Едва только солнце согреет воду в Дунае. Там они и ступят на землю Империи. Зимой они не появятся». Но с теплом двинуться точно. Скифы знают, насколько плохо защищены наши рубежи. Им известно, что Цезарь воюет с Ассанидами, перебросил многие силы в Азию, а Дунай оставил на попечение Дуксов. В империи Даврит рассчитывает на поддержку уже переселившихся соплеменников, голого Люда и разбойничьих шаек. «Значит, не набег, прошептал магистр, едва скрывая волнение. Его тонкие уста скривились, показав на мгновение желтоватые клыки. Взор сделался ядовитым и напряженным. «Я благодарю тебя!» «Иди и молчи!» «Сатур, прикажи хорошо накормить его и выдать 10 солидов выше обещанного!» «Отныне этот человек мой букеларий!» «Благодарю тебя, мудрый Феодот!» Германиц поклонился. «Мой меч прослужит тебе верно! Клянусь в том вечным богом!» Дверь негромко захлопнулась. Короткий толстяк и год вышли. Магистр повернулся к Хедвигу. Сказал размеренно. «Об этом я не могу писать в столицу. Денег нам не дадут, а спросят втрое строже обычного. Если скифы перейдут Дунай, будет нелегко их остановить. Но если император сможет обвинить меня в том, что я хорошо знал планы врага и не разгромил его одним ударом, то полетят наши головы и моя, и твоя». «Зачисляй лучших пограничников в полевые войска. Только как убедить их провести лето не в полях, а на маршах и в битвах?» «Тиверий не одобрит таких дорогих милостей. Кто будет платить всем этим новым полевым солдатам?» «Значит, надо выставлять их вперед в бою, а за спиной держать лучших воинов. Твоих, например?» «Выходит, так. на деньги... Деньги...» «Где этот трибун? Позовите моих людей!»